Глава 3. Следователь Хайт, выполнив свои официальные обязанности, задумался, сидя в поезде на обратном пути, что предпринять ему дальше. Какой должен быть следующий шаг в этом печальном деле? Следователь ещё раз посмотрел на Роберту, прежде чем уехать из Биг-Биттерна, и его глубоко взволновал её вид. Она казалась такой юной, невинной и красивой. Лёгкое синее платье из сарже плотно облегало её. Маленькие руки были прижаты к груди. Тёмные волосы с золотистым оттенком, ещё влажные после пребывания в воде в течение 24 часов, сохранили какой-то отпечаток жизни, и Вся она казалась такой кроткой, что трудно было связать её с каким-нибудь преступлением. Но как не печально всё это могло быть, и без сомнения было, во всём этом деле была ещё и другая сторона, касающаяся его самого. Должен ли он отправиться сам в Билльск к миссис Алден и сообщить ей ужасную новость о смерти её дочери, и в то же время расспросить, не знает ли она о том юноше, который был с нею, или же передать всё это окружному прокурору Мейсану в Бриджбурге, сообщив ему все подробности этого дела и таким образом возложив на него печальную ответственность за тот удар, который нужно будет нанести этой семье в Билльсе? Это было связано также и с политическим положением, о котором он уже думал раньше. И хотя он мог действовать в данном случае самостоятельно за свой собственный страх, но здесь нужно было подумать о положении партии и, пожалуй, лучше передать всё прокурору Мейсону. Приехав в Бритджбург в этом настроении, мистер Хайт тотчас же отправился в контору к Орвилу Мейсону, который немедленно весь обратился в слух, почувствовав нечто важное, как только следователь вошёл к нему. Мейсон был коротенький человек с широкой грудью, очень сильный физически. Когда-то в отрочестве у него было очень приятное лицо, теперь страшно обезображенное. В подростком он упал очень несчастливо, разбил лицо и сломал нос. Это придавало теперь ничто мрачное и даже зловещее выражение его лица. Но он совсем не был злым, а скорее впечатлительным и романтичным. Ему пришлось в детстве перенести жестокую нужду С 12 лет он помогал матери, отказываясь от всех удовольствий и развлечений, свойственных детскому возрасту. А в 14, катаясь на коньках, он упал и так разбил нос, что это навсегда обезобразило его. В 17 лет он начал работать в качестве репортёра в местной газете Республиканец. Затем он сделался корреспондентом из провинции Катаракьи в таких газетах, как Единение в Албании или Звезда в Утике, а в 19 был принят в контору бывшего судьи Дэвиса Ришефера для изучения юриспруденции. Через несколько лет он был зачислен в адвокатское сословие. И через 6 лет настойчивой работы завоевал симпатии в своём городе, и его выбрали сперва помощником окружного прокурора на 4 года, а затем и окружным прокурором. Заняв такое высокое положение в местном обществе, он смог жениться на дочери местного коммерсанта довольно богатого, и от этого брака родилось двое детей. А в случае на озере Биг Биптерн он уже слышал от мисс Сандерс, и также как исследователь, он очень заинтересовался тем фактом, что участие в раскрытии этого преступления может быть очень полезно ему. Может поддержать его шатающийся политический престиж и оказать большое влияние на его будущее. Во всяком случае, он был очень горячо заинтересован всем этим, и теперь, когда к нему явился Хайт, с нетерпением ждал его рассказа. Ну что, Хайт? Я только что из Биг-Биттер на Орвель. Мне кажется, что я нашёл для вас дело, которое стоит, чтобы вы посвятили ему немного времени. Большие выпуклые глаза Хайта говорили гораздо больше, чем его незначительная фраза. Вы думаете, что тут дело нечистое? Да, Орвель, я думаю, что здесь пахнет убийством. Разумеется, пока надо быть очень осторожным. Я только вам говорю это, потому что я всё ещё не вполне уверен, что тело молодого человека не находится на дне. Но многое вызывает у меня подозрение, Орвелл. 15 человек с баграми работали вчера весь день, и пока не найдено никакого следа юноши, а тело девушки найдено после нескольких часов поисков. Очень красивая девушка, Орвель, совсем юная, лет 18 или 20 не больше. Несколько обстоятельств весьма подозрительных заставляют меня думать, что её спутника нет в озере. По правде говоря, я не помню ни одного дела, которое было бы похоже на это дьявольское преступление. Сказав это, он начал рыться в правом кармане своего весьма поношенного, похожего на мешок пиджака, вынул письмо Роберты и протянул его своему другу, а сам сел в кресло и ждал, пока мистер Мейсон прочтёт письмо. "Да, это кажется подозрительным", сказал Мейсон, когда кончил чтение. "И вы говорите, что тело его до сих пор не найдено, а вы видели ту женщину, которой адресовано письмо? Узнали, что она знает об этом?" Нет, Орвелл не видел, ответил Хайт медленно и задумчиво. И я скажу вам почему. Дело в том, что я решил прошлой ночью, что будет лучше, если я переговорю с вами об этом деле прежде, чем начинать что-нибудь. Вы знаете, какое сейчас политическое положение здесь, и как такое дело, если его повести правильно, может подействовать на общественное мнение этой осенью. И хотя я, конечно, не думаю, что мы должны примешивать политику к такому преступлению, но в то же время я не вижу причины, почему бы нам не воспользоваться таким случаем в наших интересах. И я решил, что лучше прежде переговорить с вами. Разумеется, если вы хотите, Орвелл, я поеду туда. Но только я думаю, что лучше отправиться вам и постараться выяснить, кто этот юноша, который был с девушкой. Вы знаете, чем может быть такой случай с политической точки зрения, если только мы сумеем им воспользоваться. И я знаю, что только вы один можете это сделать, Орвелл. Благодарю, Фред, благодарю, ответил Мейсон торжественно, постукивая по письменному столу письмом и посматривая на своего друга. Я очень благодарен вам за ваше мнение обо мне. Мне кажется, вы выбрали самый лучший путь для выяснения дела. Вы уверены, что никто кроме вас не видел этого письма? Видели только конверт. Но и конверт видел только один хозяин гостиницы. Он мне сказал, что нашёл письмо в кармане её жакета и очень беспокоился, боясь, как бы оно не исчезло или как бы его не распечатали до моего приезда. Он говорит, что сразу почувствовал, что тут что-то не совсем ладно, как только он услышал о катастрофе. Молодой человек находился в нервном состоянии, и вид у него был странный. Очень хорошо, Фред. Теперь никому ничего не говорите об этом деле, понимаете? Я отправлюсь немедленно туда, и больше вы ничего не нашли там. Мистер Мейсон был теперь очень оживлён, подвижен, непрерывно задавал вопросы, и манеры его приняли несколько властный характер, даже по отношению к своему старому другу. «Очень много нашел», — ответил следователь более серьезно и степенно. На лице девушки несколько подозрительных порезов и синяков. Под правым глазом и на левом виске, а также на губе и посреди носа, как будто несчастная получила какой-то удар камнем или палкой, или, может быть, одним из весел, их нашли плавающими около лодки. У нее вид совсем ребенка Орвиль. Она такая хрупкая, очень красивая девушка — Но кое-что и в ней есть дурное, как я потом расскажу вам. Я ещё не мог послать за доктором и приказал перенести тело девушки сегодня же сюда. Самым подозрительным из всего, что я слышал, являются показания двух охотников и одного мальчика, которые живут в бухте 3-й мили. Они проходили около Big Bitter в четверг ночью. Я сказал Ирлу записать их имена и послать им повестки, вызывая их в следующий понедельник сюда. Исследователь подробно передал рассказ этих охотников о их случайной встрече с Клайдом. Так, так, воскликнул мистер Мейсон, очень заинтересованный. И затем ещё одна вещь, Орвелл, продолжал следователь. Я поручил Ирлу телефонировать на бухту на третьей миле собственнику отеля, а также почтмейстеру, чтобы узнать, не приезжал ли кто-нибудь в этот день к ним. Но, по-видимому, только одно лицо видело молодого человека. Это капитан маленького пароходика, который делает рейсы между этим поселком и Шароном. Вы, кажется, знаете этого капитана. Я поручил Ирлу вызвать и его». По его словам, в пятницу утром, в половине девятого, его пароход отошёл в Шарон. Это был первый рейс в этот день, и тот же самый молодой человек или кто-то очень подходящий под его описание, сделанное другими свидетелями, с чемоданом и в кепке, на нём была соломенная шляпа, когда его встретили в лесу те трое, сел на пароход и взял билет до Шарона. Очень красивый молодой человек, говорит капитан. Он был хорошо одет и походил на человека из общества. Так, так, повторял Мейсон. Я поручил Ирлу телефонировать также кое-кому в Шарон, чтобы узнать, не видели ли его там, но до вчерашнего вечера, по-видимому, никто не вспомнил о нём. По моему распоряжению, Ирл телеграфировал описание его внешности во все ближайшие отели и железнодорожные станции, так что если он разъезжает где-нибудь в окрестностях, то мы получим немедленно сведения о нем. Но я думаю, что самые важные сведения может нам дать оставленный саквояж на станции Генлодж. Он может содержать в себе очень серьезные улики, и я отправлюсь туда за ним сам». Затем я предполагаю посетить озеро Гресс, бухту Третьей Мили и Шарон сегодня же, если я смогу, и посмотреть, что я сумею найти там. Очень боюсь, Орвель, что здесь пред нами убийство. Подумайте, он привез ее сперва на озеро Гресс, а затем в отель Биг Биттерн и записался под различными именами, а затем оставил ее с аквояж на станции, а свой взял с собой. Не подозрительно ли это, Орвель? Разве это поступки честного человека? Не понимаю, как её родители могли позволить ей уехать с этим юношей, очевидно ничего хорошо не зная о нём. Да, это верно, ответил Мейсон, размышляя в то же время, что и девушка внушает некоторые подозрения. Похоже на адюльтер. Очевидно с каким-то богатым юношей и без сомнения из одного большого города с юга. «Да, если бы он только мог уличить этого преступного негодяя, разоблачить это жестокое убийство, хорошо бы перед августовским конвентом и перед выборами». «Да, вы правы. Я думаю, что мы действительно напали на след чего-то очень важного. Я думаю, что первое, что мы должны сделать сейчас же, это телефонировать в Бильц и узнать, есть ли там семья Альден и где они живут. Я думаю, что это не более 50 миль от нас, и можно отправиться на автомобиле». Правда дороги отвратительные, прибавил он. Эта несчастная женщина. Я боюсь этой сцены, это будет очень тяжело, я знаю. Затем он позвал Цилу и поручил ей справиться по телефону, есть ли в Бильце Тид Алден и какой его точный адрес, и всё это немедленно сообщить ему. А затем прибавил: Но сначала вызовите сюда Бартона. Бартон Барлик, его помощник, уехавший за город на субботу в воскресенье. Он будет вам полезен, Фред, в то время как я отправлюсь к этой бедной женщине, сказал Мейсон, обращаясь к Хайту. А если вы после возвращения Ирла пошлёте его опять туда и достанете этот чемодан со станции, я буду очень обязан вам. Я привезу из Бильца отца девушки, чтобы установить её личность. Но главное, не говорите ничего ни об этом письме, ни о том, что я уехал туда. Он сжал руку своего друга. А пока, продолжал он несколько торжественно, Я должен поблагодарить вас, Фред. Я никогда этого не забуду. Никогда. Вы понимаете, что это значит. Он пристально посмотрел в глаза своему старому другу. Всё это может принять оборот гораздо лучший для нас, чем мы думаем. Кажется, это будет самым большим, самым важным делом за всё время моей службы, и если только мы сумеем быстро и хорошо раскрыть преступление, это может дать нам кое-что очень хорошее. Не правда ли? Совершенно верно, Орвелл, совершенно верно, соглашался Хайт. Как я говорил раньше, я не думаю, что мы должны примешивать политику к подобные вещи, но если это само собой вытекает отсюда, то и он замолчал многозначительно. А пока, продолжал Мейсон, не снимите ли вы несколько фотографий с тех мест, где была найдена лодка, вёсла, шляпа, а завтра или в понедельник я отправлюсь туда сам. Он крепко пожал правую руку Хайта и затем похлопал его по плечу. А Хайт, очень обрадованный этими знаками внимания и преисполненный теперь надежды на будущее, надел свою чудовищную соломенную шляпу и застегнув широкое пальто, возвратился к себе. Он дал по телефону инструкции верному Ивлу, сообщив, что сам он опять выезжает на место преступления.